Глава 8. Думайте и богатейте. Поскольку целью бизнеса является создание спроса, у бизнес-предприятия есть две и только две основные функции – маркетинг и инновации. Маркетинг и инновации дают результаты, все остальное – издержки. Питер Друкер, американский публицист, экономист и педагог, 1909-2005. «Усердно работайте и экономьте деньги». Вероятно, вы много раз слышали про этот способ разбогатеть. Это утверждение только частично правдиво. Есть много трудолюбивых и бережливых людей, которые едва сводят концы с концами. Тем не менее, в этом способе есть и доля правды. «Упорная работа чрезвычайно важна, как и необходимость сохранять и приумножать свой капитал». Однако печальный факт заключается в том, что вы не можете разбогатеть, просто работая дольше и усерднее. Вы также должны работать умнее. Вы должны раскрыть 90% умственных и творческих способностей, которые находятся в вашем подсознании и сверхсознании. Существует прямая зависимость между тем, насколько вы используете свой потенциал, и тем, насколько богатым вы становитесь. Все, что вам нужно, это одна хорошая идея, чтобы начать свой путь к богатству. Из этой главы вы узнаете, почему творчество, креативность, так важно для успеха. Я познакомлю вас с некоторыми творческими препятствиями, которые вам необходимо будет преодолеть, и расскажу о нескольких способах стимулирования потенциала. Вы ответите на ключевые вопросы и проверите ценность ваших идей. Вы потенциальный гений! «За долгие годы изучения интеллекта и преподавания развития креативности я убедился в том, что в каждом человеке заложено зерно гениальности. У вас есть творческое воображение, которое вы можете использовать, чтобы получить все, о чем когда-либо мечтали. Ваша задача — научиться получать доступ к этому ментальному хранилищу идей, Ваша цель – научиться использовать свой творческий склад ума для достижения любой цели, преодоления любых препятствий и решения любых проблем на пути к тому, чтобы стать миллионером, заработавшим свой капитал самостоятельно. Если вы достаточно сильно хотите финансового успеха и готовы усердно работать, ничто не сможет вас остановить. Ваш разум укажет вам путь. Почему творческий потенциал имеет такое важное значение? Есть три основные причины, по которым творческий потенциал важен для финансовой независимости. Во-первых, решение проблем и принятие решений – ключевые функции предпринимателя. Вы тратите 50-60% вашего времени в бизнесе на решение тех или иных проблем. Чем лучше вы научитесь придумывать креативные и эффективные способы выхода из неминуемых проблем, тем успешнее будете. Во-вторых, каждый из нас хочет зарабатывать больше денег. Мы все стремимся быть более успешными и обладать большим статусом, уважением и признанием. Ваша способность решать проблемы – тот фактор, который будет определять, сколько денег вы заработаете и насколько успешным станете. В-третьих, вы можете зарабатывать больше при условии, что будете производить больше. Вы можете разбогатеть, если будете делать что-то быстрее, качественнее или дешевле конкурентов. Вы можете подняться на вершину, выполняя более сложные задачи, а для этого вам потребуется использовать свой интеллект и творческий потенциал по максимуму. Действуйте с большим умом. Большинство людей применяют в работе очень мало творчества. Обычный человек обладает огромными умственными способностями, которые он зачастую не использует. Вы слышали, что люди в среднем используют менее 10% своих умственных способностей и, следовательно, своего умственного потенциала. По данным медицинской школы Стэнфордского университета, на самом деле мы используем всего около 2% нашего умственного потенциала. Это небольшое количество обычно тратится на повседневную деятельность, выполнение одних и тех же дел одним и тем же способом, просмотр телевизора и, как правило, работу, не требующую высокого уровня концентрации. Таким образом, более 90% нашего умственного потенциала остается в резерве так и неиспользованным. Когда вы научитесь применять этот огромный резервный потенциал, вы сможете делать все, что вам действительно хочется. Вы начнете действовать гениально. Приумножьте свои результаты. Оттачивая свои мыслительные навыки и проявляя природные творческие способности, вы можете приумножить ценность своих усилий и увеличить количество вознаграждений. Вы можете сделать себя более ценным во всем, что вы делаете. Вы можете достичь большего за короткий промежуток времени. К счастью, креативность — это навык, которому можно научиться и который способен значительно ускорить ваше личное и профессиональное развитие. Подобно спорту или игре на музыкальном инструменте, ваши творческие способности можно улучшить с помощью практики. Вы способны сделать себя умнее и креативнее, если будете выполнять определенные действия определенным образом. Об этом вы узнаете далее. Как внутри, так и снаружи. То, кем вы являетесь сейчас или кем будете, это прямой результат вашего мышления. Ваш внешний мир – это отражение вашего внутреннего мира, закон соответствия. Если вы улучшите качество своего мышления, то должны очень быстро улучшить и качество своей жизни. Другого верного способа достижения целей не существует и нет никаких ограничений, кроме ваших собственных сомнений насчет интеллектуальных способностей. Развивайте мышление. Есть физические продукты, которые лучше для вас, чем другие, в том смысле, что они дают вам больше здоровья, жизненных сил и энергии. Точно так же существуют и ментальные продукты, которые стимулируют ваше мышление и позволяют вам принимать лучшие решения, добиваться больших результатов, быстрее и легче достигать своих целей в области богатства и финансовой независимости. Как и в случае с физическими упражнениями, чем больше вы практикуете умственные упражнения, тем острее и внимательнее становитесь. Вы используете больше творческого потенциала и принимаете лучшие решения для достижения финансовых целей. Мыслите позитивно. Позитивный ментальный настрой – первый стимул творческого потенциала. Заранее примите решение смотреть на каждую ситуацию с положительной стороны. Вот почему позитивный настрой был четко определен как конструктивная реакция на стресс. Самые творческие люди, как правило, оптимисты. Большую часть времени они думают и говорят о том, чего хотят, и о шагах, которые могут предпринять, чтобы достичь своих целей. Они ищут хорошее в любой ситуации. Они пытаются извлечь ценный урок из каждой неудачи или трудности. Они уверены, что каждая проблема или разочарование принесут им что-то ценное. Позитивное мышление – это ваш выбор, а награда будет исключительной. Развивая привычку мыслить позитивно, вы с каждым днем будете ощущать более высокий уровень уверенности в себе и самонадеянности. Чем позитивнее вы относитесь к себе и своему будущему, тем охотнее будете пробовать что-то новое и необычное. Примите решение стать мыслителем возможностей в собственной жизни уже сегодня. Думайте в терминах «я могу», а не «я не могу». Постоянно перебирайте в голове все возможные способы достижения ваших целей, вместо того, чтобы думать о препятствиях и проблемах, которые могут вас сдерживать. Четкие цели и задачи. Думайте на бумаге. Сядьте и запишите четкие цели и задачи, которых вы придерживаетесь. Ничто не стимулирует ваш творческий потенциал так быстро и предсказуемо, как принятие четкого решения о том, чего именно вы хотите, а затем составление плана по достижению этого желания. Помните, вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Постоянно помните о своих целях, размышляйте о них в течение всего дня, думайте о них, когда засыпаете и когда просыпаетесь. Сам факт размышления о своих целях и о способах их достижения делает вас более позитивным и творческим человеком. Чем чаще вы думаете о своих целях, тем больше подталкиваете подсознание и сознание приносить вам идеи, понимание и энергию, необходимые для их реализации. Размышления о целях приводят в действие закон притяжения и начинают привлекать в вашу жизнь удачные обстоятельства и людей, способных помочь реализовать задуманные способами, которые вы сейчас даже не можете себе представить. Визуализируя желаемое, вы превращаете свой разум в силовое поле энергии во Вселенной, которое притягивает вас к вашим целям, а ваши цели к вам. Развивайте любознательность. Развивайте в себе пытливое, любопытствующее отношение к жизни и работе. Любопытство – одна из отличительных умственных черт, которая часто приводит к инновационным подходам, к решению проблем и достижению целей. Чем бы вы ни занимались, не бойтесь задавать вопросы о том, что и как делается и почему. Вопросы о том, почему да и нет, и о том, как все работает, не только расширяют ваш кругозор, но и дают вам понимание и идеи, которые вы можете использовать для улучшения ситуации. Когда вы видите неудовлетворенную потребность клиента или нерешенную проблему, задавайте как можно больше вопросов, чтобы выяснить, почему возникает такая ситуация. Задавая вопросы о том, что происходит вокруг, вы можете получить информацию, которая приведет к идеям для новых продуктов и услуг, новых предприятий и, возможно, даже к богатству. Стимулируйте сознание! Кормите себя ментально стимулирующими продуктами, постоянно подпитывайте свой ум книгами, курсами, аудиопрограммами, различными журналами, семинарами, людьми и альтернативными формами информации. Чем больше вы стимулируете свой ум новыми и разными идеями, людьми и точками зрения, тем выше вероятность того, что у вас появятся идеи, которые помогут решить проблемы и преодолеть препятствия. Существует прямая зависимость между количеством новых идей, с которыми вы сталкиваетесь, и вероятностью того, что вы столкнетесь с правильной идеей в нужное время. Большинство новых идей не работают, по крайней мере, в их первоначальном виде. Но иногда, когда две или более идеи объединяются, происходит прорыв, способный изменить вашу финансовую жизнь. Всегда держите свой разум открытым. Практикуйте творческую визуализацию. Прекрасный способ стимулировать мышление и высвободить внутреннего гения — это постоянно представлять и визуализировать свою цель так, будто она уже достигнута. Чем четче вы представите свою цель, тем больше у вас будет идей для ее воплощения в реальность. Кроме того, как только вы четко поймете, чего именно хотите, нарисуйте ясные мысленные картины, на которых вы делаете то, что вам необходимо сделать для достижения цели. Если вам нужно провести презентацию по продажам, договориться о кредите или заручиться сотрудничеством или помощью кого-то другого, практикуйте мысленную репетицию. Точно так же, как если бы вы пробовались на театральную постановку, мысленно отрепетируйте предстоящее событие. Проведите у себя в голове встречу или презентацию от начала до конца и представьте каждую деталь ситуации. Визуализируйте и представляйте себя спокойным, уверенным и расслабленным. Представьте, как другой человек реагирует на вас позитивно, открыто и с пользой. Воспроизводите эту сцену снова и снова, пока не почувствуете себя комфортно и не будете уверены в своей способности выступить наилучшим образом. Это эффективный способ стимулировать ваш творческий потенциал. Научитесь смеяться над собой. Развитие чувства юмора по отношению к себе и своей жизни это один из лучших способов оставаться позитивным и творческим. Чем лучше у вас чувство юмора, тем больше идей у вас появится. Возьмите за привычку не только смотреть на светлую сторону вещей, но и видеть смешную сторону людей, ситуаций и переживаний. Не воспринимайте себя слишком серьезно. Чистота смеха, чувство юмора и ваш уровень креативности напрямую связаны между собой. Когда вы смеетесь, ваш мозг выделяет эндорфины и дофамины, которые моделируют вашу креативность и дают вам ощущение благополучия. Люди, которые много смеются, как правило, гораздо более креативны, чем те, кто этого не делает. Когда мы проводим бизнес-группы через мозговой штурм, мы просим людей выдвигать самые нелепые идеи из возможных. Каждый может смеяться или комментировать, но никому не разрешается критиковать или высмеивать. Часто лучшие решения сложных проблем возникают в результате того, что группа людей вместе смеется и делится нелепыми идеями. Чем больше людей смеются вместе, тем лучше качество и количество идей, которые они придумывают. Занимайтесь физической активностью. Спорт – это отличный способ пробудить творческий потенциал. Когда вы занимаетесь аэробными упражнениями, например, бегом, ездой на велосипеде, плаванием или любой другой деятельностью, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и заставляет вас потеть, то приток крови с высоким содержанием кислорода к вашему мозгу ускоряется. После 20-25 минут интенсивных упражнений вы начинаете испытывать тренировочный эффект. Ваш мозг выделяет эндорфины, которые дают вам повышенное чувство осознанности, увеличивают умственные способности и заставляют ощущать себя счастливее и расслабленнее. Проведя множество исследований, ученые выяснили, что люди, занимающиеся аэробикой по утрам, креативнее и умнее тех, кто этого не делает. Такие люди ярче, сообразительнее и внимательнее, они быстрее усваивают новую информацию и лучше запоминают ее. Они даже получают больше баллов за тесты, их IQ повышается. Чем лучше и здоровее вы будете в результате ежедневных физических упражнений, тем легче будете решать проблемы, принимать решения и придумывать творческие, новаторские решения, которые помогут вам достичь целей. Активная физическая деятельность может дать вам преимущество в бизнесе и в жизни. Практикуйте полную концентрацию. Еще один хороший способ улучшить творческие способности – это специально практиковать концентрацию. Ваш разум подобен мышце. Когда вы тренируетесь физически, используя гантели, кровь в мышцах циркулируется активнее, что заставляет мышечную массу расти и становиться сильнее. Когда вы тренируетесь умственно, вы увеличиваете поток крови к мозгу, стимулируя рост и активацию дополнительных нейронов, ганглиев, скоплений нервных клеток, и дендритов, отростков нейрона. Чтобы активировать ум с помощью концентрации, вы должны внимательно сосредоточиться на чем-то одном зарос. Вы можете сконцентрироваться, например, на сборе всех доступных данных по конкретной проблеме или проекту. Это часто приводит к появлению идей, понимания и решений. Вы можете сделать акцент на четком формулировании проблемы и на ее определении. Это упражнение способно выдать вам новые подходы и различные варианты ее решения. Вы можете сосредоточиться на генерации множества решений одной проблемы, а не останавливаться на первой пришедшей в голову идее. Чем больше вы концентрируетесь, тем умнее становитесь, тем больше доступа получаете к своему мозгу и тем больше и лучше творческих решений находите. Ожидайте! лучшего. Стимулировать творческий потенциал можно с помощью позитивного или уверенного ожидания. Чем увереннее вы рассчитываете на успех и получение желаемых результатов, тем оптимистичнее и жизнерадостнее вы будете. Когда вы уверены в том, что существует идеальное решение или ответ на любую проблему, с которой вы сталкиваетесь, вы почти всегда его найдете. У самых творческих людей вошло в привычку подходить к любой проблеме с уверенностью в том, что существует логичное, работоспособное решение, которое только и ждет, чтобы его нашли. Независимо от того, сколько трудностей переживают люди, они действуют так, будто успешный исход предопределен заранее. Они остаются спокойными, позитивными и жизнерадостными. Удивительно, но такое отношение почти всегда позволяет им находить что-то хорошее в каждой проблеме или извлекать ценный урок из каждой трудности. Возьмите ответственность за свою жизнь. Принятие 100% ответственности за себя и за проблему, какой бы она ни была, один из главных стимулов для творчества. Когда у вас возникают трудности любого рода, немедленно начните мысленно контролировать ситуацию, говоря «Я несу ответственность». Когда вы принимаете на себя ответственность, вы моментально берете под контроль свой разум и ситуацию. Благодаря этому чувству контроля, ваша сила, уверенность в себе и самооценка возрастут. Вам будет легче принимать правильные решения и совершать правильные поступки. Но прежде всего вы активизируете свои резервные умственные и творческие способности. Первопричиной почти всех негативных эмоций можно назвать склонность многих людей обвинять других в своих проблемах, как прошлых, так и будущих. К сожалению, когда вы обвиняете другого человека, вы невольно позиционируете себя как жертву. Вместо того, чтобы чувствовать себя сильным и способным справиться со всеми трудностями, обвинение кого-то другого в проблеме заставляет вас ощущать гнев и бессилие. Лучшие части вашего мозга отключаются, и все эмоции направляются на рационализацию и оправдание негативных чувств. Но когда вы принимаете на себя полную ответственность за достижение цели или решение проблемы, вы сразу же начинаете себя ценить и уважать. Вы переключаетесь с гнева и негатива на оптимизм и позитивное мышление. Ваш творческий потенциал начинает работать, генерируя идеи и мысли, которые вы можете использовать для решения проблемы или улучшения ситуации. Развиваете горячее желание. Последний способ развить творческий потенциал – это желание. У вас должно быть жгучее желание достичь определенной цели, а также сильное стремление полностью реализовать свой потенциал как личности. Вы должны хотеть стать всем, кем вы способны стать. Амбиции – движущая сила, которая заставляет вас постоянно стремиться к тому, чтобы быть тем, кем вы хотите быть. Обладая достаточными амбициями и жгучим желанием, вы можете вырваться из зоны комфорта, пойти на риск и двигаться вперед. Чем вы амбициознее, тем больше вероятность того, что вы создадите творческие прорывные идеи, необходимые для достижения всех ваших целей. Качество гения Гениев изучали на протяжении многих веков. Анализируя жизнь и деятельность великих мыслителей разных эпох, ученые пришли к выводу, что гении обладают тремя общими чертами. Каждое из этих качеств – это привычный способ мышления или взаимодействия с миром, которому вы можете научиться путем практики и повторения. Делая это, вы действительно становитесь умнее. Многие люди убеждены, что гениальность оценивается по IQ, обычно проявляющемуся в способности получать хорошие оценки в школе. Тем не менее, существует бесчисленное множество историй о людях, которые плохо учились в школе или не набрали высоких баллов при тестировании на IQ и все же достигли больших успехов в жизни. Гениальность – это не вопрос хороших оценок или высоких результатов тестов. Она отражается в вашей манере действовать. Если вы действуете разумно, значит вы умны. Если вы ведете себя безрассудно, то вы глупы, независимо от уровня IQ или успеваемости. Как оказалось, многие из великих творческих гениев в истории имели лишь средний или чуть выше среднего уровень IQ, но они использовали свои способности выдающимся образом. Как уже упоминалось ранее, гении используют три способа действий. Каждый из этих способов повышает уровень интеллекта и творческие способности, тем самым оптимизируя процесс получения высоких результатов. Фокусируйтесь на одной цели. Во-первых, гении развили в себе способность концентрироваться на чем-то одном, а не рассеивать внимание на несколько вещей сразу. Способность сосредотачиваться на одной задаче идет рука об руку с успехом в любой сфере деятельности. Перед реализацией каждому великому достижению предшествовал длительный период непрерывной концентрации, порой занимающий долгие месяцы и даже годы. Когда мы рассматривали тему мастерства, я подчеркивал, что человеку необходимо от 5 до 7 лет, чтобы овладеть ремеслом или профессией. Неважно, кем вы хотите стать, хорошим продавцом или хирургом, вам потребуется много лет сосредоточенных, целенаправленных усилий, чтобы стать лучшим в своей области и достичь величия, на которое вы способны. Гении обладают способностью концентрироваться на чем-то одном, самом важном, и упорствовать, не отвлекаясь, столько времени, сколько потребуется для достижения их целей. Блестящий человек, который не может сосредоточиться или пытается сделать слишком много дел одновременно и не делает ни одного из них хорошо, со временем потерпит сокрушительную неудачу. Обычный человек, концентрирующийся на одной цели и направляющий всю свою энергию на достижение этой цели до тех пор, пока она не будет достигнута, будет на голову выше человека, не способного этого сделать. Применяйте системный подход. Вторая характеристика гениальности, выявленная исследователями, заключается в том, что все гении применяют системный подход к решению проблем, исследованию вопросов и принятию решений. Более того, гении мыслят на бумаге. Независимо от того, насколько они умны, гении записывают все, чтобы видеть свои мысли. Эта привычка подробно описывать вещи позволяет им размышлять в сложных формах и более детально, а также придумывать лучшие рабочие идеи за более короткий промежуток времени. Все успешные люди мыслят на бумаге. Они постоянно пишут и переписывают, планируют и перепланируют. Размышляя на бумаге, вы становитесь более проницательным, творческим и эффективным. Когда вы собираете информацию, делаете заметки, которые можете сравнить с другими заметками, и записываете свои идеи, ваш ум функционирует с большей точностью и ясностью, чем если бы вы пытались удерживать мысли и информацию в голове. Систематическое решение проблем. Эффективный способ решения проблемы принятия решений состоит из следующих семи шагов. Шаг первый. Четко сформулируйте проблему в письменной форме. Чего именно вы пытаетесь достичь, избежать или что сохранить? Что вас сдерживает? В чем еще может быть проблема? Точный диагноз – это половина излечения. Шаг второй. Составьте список всех возможных причин этой проблемы. Как это произошло, когда и где? Кто был в этом замешан? Тщательно изучите проблему, прежде чем приступить к поиску решения. Шаг третий. Определите все возможные решения проблемы. Какие способы решения вы могли бы придумать? Что еще может стать решением проблемы? Что будет, если вы ничего не сделаете? Шаг четвертый. Выберите то, что сейчас кажется наилучшим решением проблемы. Не стремитесь к совершенству. Иногда половина решения, принятого немедленно, лучше, чем более сложное решение, которое вы, возможно, примените позднее, а, возможно, и нет. Шаг пятый. Возложите ответственность за идею на конкретного человека. Кто именно будет ее реализовывать? Шаг шестой. Определите, как вы будете оценивать успешность решения. Как вы узнаете, что решение было эффективным? Какие меры или стандарты вы будете применять? Шаг седьмой. Установите конкретный дедлайн для достижения цели. При необходимости установите подзаголовки. В крайний срок оцените прогресс и примите все необходимые действия, чтобы продолжать двигаться к решению проблемы. Любой систематический подход к решению проблемы лучше, чем его отсутствие. В каждой сфере существуют устоявшиеся систематические методы решения проблем и достижения целей. Чем большее количество методик решения проблем вам известно, тем быстрее и проще будет найти качественные решения, которые принесут желаемые результаты. Будьте открыты к новому. Третьей характеристикой гениев на протяжении веков считается их способность непредвзято относиться к любому предмету. Непредубежденность требует гибкости в вашем подходе к проблеме и готовности взглянуть на любой предмет или проблему самыми разными способами. Механическое мышление. Исследования, проводимые на протяжении многих лет, разделили людей на две категории в зависимости от типа их мышления. Первая группа — механические мыслители. Это те, кто склонен быть жестким и негибким в своем мышлении. Как только они выберут план действий или зацепятся за определенную идею, вы не сможете заставить их измениться или рассмотреть другой подход. Механические мыслители, как правило, боязливые, мнительные и неуверенные в себе. Они считают, что любые предположения о том, что их предпочтительный метод мышления и действий не является лучшим, представляет для них угрозу. Они цепляются за проверенные пути и начинают беспокоиться при мысли о том, что придется попробовать нечто новое или необычное. Адаптивное мышление. Второй тип мыслителей — это адаптивные мыслители. Эти люди остаются гибкими, восприимчивыми к новому и любознательными, когда сталкиваются с проблемой или трудностями любого рода. Адаптивные мыслители работают над тем, чтобы держать вопрос открытым как можно дольше, избегая естественной тенденции делать поспешные выводы или закрывать обсуждения и дебаты. Адаптивные мыслители считают, что каждый вопрос остается открытым для новой информации. Они всегда готовы рассмотреть различные возможности. С этого дня и впредь вам следует научиться быть адаптивным мыслителем. Держите свой разум открытым и гибким по отношению к любой проблеме или трудностям, с которыми вы сталкиваетесь. Всегда начинайте с домыслов о том, как усовершенствовать какой-либо продукт или решить проблему». Эйнштейн однажды сказал «Каждый ребенок рождается гением. Вероятно, 95% детей в возрасте до 5 лет проявляют себя как очень творческие люди». Вы рождаетесь со способностью к нестандартному мышлению и абстрактным идеям. У вас есть врожденная творческая склонность видеть мир по-новому, нестандартно и с воображением. Когда вы задействуете своего внутреннего гения, вы откроете глубокий источник идей, способных помочь вам решить любую проблему, с которой вы сталкиваетесь, и достичь любой поставленной цели. Более креативное мышление. Три основные способа стимулировать творческое мышление – это иметь страстно желаемые цели, насущные проблемы и целенаправленные вопросы. Вы должны использовать все три регулярно и последовательно, чтобы генерировать идеи, необходимые для достижения ваших целей. Страстно желаемые цели. Страстно желаемые цели – это то, чего вы действительно хотите и к чему проявляете интерес. Чем эмоциональнее вы привязаны к цели и чем интенсивнее стремитесь ее достичь, тем больше необходимых для ее воплощения идей вы будете получать от своего подсознания. Многие люди ставят перед собой цели, потому что думают, будто другие хотят, чтобы они достигали этих целей. Но если ваши цели не личные, у них будет низкий уровень мотивации или силы. Вот почему так важно, чтобы цели, которые вы ставите перед собой, были именно тем, чего хотите вы сами. Насущные проблемы. Насущные проблемы – это четко сформулированные трудности с конкретными идеями для их решения, хороший способ развить ваш творческий потенциал. Чем больше у вас будет вариантов урегулирования конкретных проблем и препятствий, сдерживающих вас, тем продуктивнее вы сможете выйти из сложившейся ситуации. Целенаправленные вопросы. Целенаправленные вопросы, проникающие в самую суть дела, часто вызывают инсайты, которые приводят к прорывам в жизни или работе. Почему мы делаем это таким образом? Есть ли способы получше? Какие у нас предположения по ситуации? Что, если наши предложения не верны? Чем больше вопросов вы зададите о своей цели или ситуации, тем чаще у вас будут возникать идеи для продвижения вперед. Способы разбогатеть. Существуют различные способы достичь финансовой независимости. Введите журнал идей. Купите блокнот на спирали. При возможности носите его с собой и записывайте каждую мысль, посетившую вас в течение дня. Регулярно просматривайте этот блокнот. Иногда одна идея, пришедшая в голову во время поездки, чтения, прогулки или просмотра телевизора, может стать озарением, которое приведет к богатству. Правило таково. Поймай идею и запиши ее. Если вы сразу не сделаете этого, то, скорее всего, все забудете. Как говорят китайцы, самые бледные чернила сильнее самой прекрасной памяти. Расслабьтесь и поразмышляйте. Регулярно делайте перерывы, чтобы расслабиться и поразмыслить о своих целях и препятствиях, мешающих их достижению. Когда вы расслаблены, вам в голову приходят идеи, которые могут сэкономить часы, дни, а иногда и годы напряженной работы. Одно из наилучших упражнений на развитие творческого мышления – это одиночество. Его часто называют погружением в тишину. Вы спокойно сидите в течение 30-60 минут, не отвлекаясь и просто позволяете своему разуму свободно странствовать. В одиночестве вы намеренно разрешаете себе плыть по течению, не пытайтесь сосредоточиться или думать о какой-либо конкретной цели или проблеме. Просто расслабьтесь. Пока вы наслаждаетесь спокойствием, вас посещают замечательные озарения и идеи. Техника волшебной палочки. Регулярно практикуйте упражнения на фантазию. Иногда это называют техникой волшебной палочки. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, и вы можете взмахнуть ей над своей текущей ситуацией или проблемой. Вообразите, что в результате взмаха этой палочки все препятствия между вами и вашей целью исчезнут. Как бы изменилась ваша жизнь, если бы цели были достигнуты? чтобы вы ощутили? Представьте себя уже богатым, здоровым и счастливым обладателем той жизни, о которой вы мечтаете. Представьте, что ваша жизнь идеальна во всех отношениях. Опишите все это на бумаге. Вот ключевой вопрос. Что должно произойти, чтобы вы смогли воплотить в реальность свой идеальный образ жизни? Какой первый шаг вам необходимо сделать прямо сейчас? А второй шаг – какие ситуации вам нужно пережить, чтобы создать жизнь вашей мечты? Прогнозируйте будущее и вспоминайте прошлое. Представьте, что ваша цель – построить успешный бизнес в определенной области. Спрогнозируйте будущее на 3-5 лет и представьте, что теперь вы владеете этим бизнесом. Как он выглядит, насколько он велик с какими людьми вы работаете, какая у вас репутация на рынке, каков ваш уровень дохода, как вы управляете бизнесом и, главное, что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Закончите предложение. Вот упражнение на творческое мышление под названием «Закончите предложение». Это хороший способ получить инсайты, которые пригодятся на пути к цели. При выполнении этого упражнения вы создаете неполное предложение, а затем придумываете как можно больше различных способов его закончить. Например, «Мы можем удвоить наши продажи в течение следующего года, если будем», или «Мы можем выйти на мировой рынок, если будем закончить предложение». Данное упражнение подходит и для групповой работы, где каждый участник может поделиться своими идеями и способами закончить предложение. В такой форме группового обсуждения часто появляются замечательные идеи и мысли. Придумайте ответы для своей жизни. Для себя лично вы могли бы начать с предложения «Я удвою свой доход в течение следующих 12 месяцев, если буду», и придумать 10-20 различных способов увеличить доход. Когда вы выполните это упражнение впервые, вы поразитесь полученными результатами. Вот еще несколько примеров вопросов, которые вы могли бы задать себе, чтобы с помощью полученных ответов изменить жизнь. Я могу достичь своей цели, если я... Я могу начать бизнес прямо сейчас, если я... Я могу сделать свой бизнес успешным, если я... Я могу полностью решить эту проблему, если я... Я могу получить нужные мне деньги, если я... Попробуйте использовать это упражнение для любой проблемы или цели. Помните, что качество ваших идей будет прямо пропорционально количеству идей, которые вы придумаете. Чем больше времени вы потратите на выработку конструктивных решений своих проблем и целей, тем больше идей посетят вас в течение дня. Используйте технику мозгового штурма для каждой проблемы. Возможно, наилучший способ простимулировать творческое мышление – это мозговой штурм или метод 20 идей. Он помог разбогатеть большему количеству людей, включая меня, чем любой другой когда-либо созданный метод творческого мышления. На самом деле, даже если этот метод будет единственным, что вы запомните из этой книги, и будете применять его последовательно, вы точно сможете разбогатеть. Все очень просто. Возьмите любую имеющуюся у вас проблему или цель и напишите ее в верхней части листа бумаги в форме вопроса. Например, если ваша цель удвоить свой доход в течение следующего года, то вы можете написать «Как я могу удвоить свой доход в течение следующего года?». Затем запишите не менее 20 ответов на этот вопрос. Можно и больше, если хотите, но никак не меньше. Сначала сложно, потом легко. Вам будет легко придумать первые 3-5 ответов. Следующие 3-5 ответов окажутся сложнее. И вам будет мучительно трудно придумать последние несколько ответов. Обычно к этому времени воображение отключается. Вы будете сидеть и разглядывать лист бумаги, не в силах придумать никакие ответы на вопрос. Но хорошая новость заключается в том, что если вы заставите себя сконцентрироваться на вопросе до тех пор, пока не напишете хотя бы 20 ответов, ваши творческие соки потекут. Одна за другой новые идеи начнут приходить вам в голову и появляться на листе бумаги перед вами. И как ни удивительно, зачастую самый последний ответ, двадцатый, оказывается прорывной идеей, которая меняет все направление вашей жизни или работы. С этого дня, всякий раз, когда у вас возникает вопрос или проблема любого рода, записывайте ее в форме вопроса и заставляете себя придумать не менее 20 ответов на него. Делайте это с каждой вашей целью, с каждой проблемой, с каждым препятствием или трудностью. Превратите выполнение этого упражнения во что-то нормальное и естественное, как дыхание или чистка зубов. Вас удивит качество и количество идей, пришедших к вам с помощью этого метода. И чем чаще вы будете использовать этот метод, тем умнее, сообразительнее и креативнее станете. Если вы будете выполнять это упражнение утром, сразу после того, как напишете свои цели, ваш разум будет искриться идеями в течение всего дня. В любой ситуации разум будет наполнен новыми идеями и способами достижения целей и решения проблем. Вскоре люди начнут сообщать вам о своих проблемах и спрашивать у вас совета. Иногда ваших идей будет больше, чем вы или кто-то другой сможете реализовать. Разбогатейте с помощью мозгового штурма. Мощный и популярный метод генерации творческих идей называется вдохновение или мозговой штурм. Этот замечательный инструмент включает в себя встречу с группой единомышленников с целью генерации идей на заданную тему. Когда группа людей собирается вместе, чтобы сосредоточить все свои мысли на одной проблеме или вопросе, качество и количество возникающих идей может быть совершенно удивительным. Вы должны заранее согласовать тему, это сделает мозговой штурм более эффективным. Запишите ее на доске или флипчарте. Убедитесь, что все в курсе, о чем нужно будет говорить и на чем сосредоточиться. Установите определенные временные рамки, примерно 15-45 минут. Заранее предупредите, что нельзя критиковать, насмехаться или оценивать. Ваша цель – сгенерировать как можно больше ответов на вопрос за отведенное время. Представьте, что вы мчитесь на перегонки со временем. Несколько лет назад мы провели мозговой штурм для компании из списка Fortune 500. Группа состояла из старших менеджеров, менеджеров среднего звена, нескольких секретарей и личных помощников. Каждый из них сидел в своих группах за круглыми столами. Затем мы задали им общий вопрос и предложили посоревноваться друг с другом, чтобы узнать, какая команда сгенерирует больше всего идей. По истечении 20 минут мы прекратили упражнения и подсчитали ответы. В среднем на одну команду, состоящую из руководителей высшего и среднего звена, пришлось 52 решения. Но самым большим сюрпризом оказалась команда, состоящая из пяти секретарей. Они придумали 177 идей, многие из которых оказались довольно хорошими. Во время мозгового штурма трудно предугадать, откуда придут замечательные идеи и озарения. Задавайте вопросы «А что если?». Вы можете использовать технику выдвижения гипотез, чтобы стимулировать свой творческий потенциал. Когда вы выдвигаете гипотезы, вы сбрасываете все ограничения и задаете вопросы «а что если и почему?». Например, «а что если бы мы сделали это таким образом?» «или вообще перестали бы это делать?» «или почему мы делаем это таким образом?» Помните, что большинство людей попадают в зону комфорта и продолжают совершать одинаковые действия, никогда не задаваясь вопросом «А что, если есть способ получше?» Усовершенствуйте личную жизнь. Вы можете использовать метод построения гипотез и в личной жизни. Напишите четкое описание вашего идеального образа жизни, опишите вашу идеальную сферу деятельности, опишите идеальную работу или идеальную должность, опишите идеальный доход и идеальные отношения с членами семьи. Затем начните спрашивать себя, почему вы поступаете так, а не иначе. А что, если бы вы поступили совершенно по-другому или перестали бы делать то, что делали в течение длительного времени? Вот упражнение, которое я давал многим своим ученикам. Я просто говорю, если вы недовольны какой-либо частью своей жизни, потратьте несколько минут на то, чтобы детально описать ситуацию, которая сделала бы вас наиболее счастливыми. Как только вы садитесь и начинаете составлять четкое описание своей идеальной жизни и работы когда-нибудь в будущем, вы начинаете задавать такие вопросы, как «почему мне уже не нравится эта работа или образ жизни?». Вы можете спросить, какие изменения мне нужно внести, чтобы моя нынешняя ситуация стала больше похожа на мою идеальную ситуацию? Что должно произойти, чтобы я начал приближаться к созданию той жизни, о которой мечтаю? Необходима четкость. Основная причина, по которой люди не достигают желаемых вещей, это полное непонимание своих целей и мечтаний. Если вы попросите несчастного человека описать его идеальный образ жизни, в большинстве случаев он не сможет этого сделать, потому что сам не знает. Это главная причина, по которой он никогда не добьется желаемого. Какой была бы ваша идеальная жизнь? Какой была бы ваша идеальная работа или бизнес? Если бы вы могли делать все, что хотите, жить где хотите, работать кем хотите или заниматься любимым видом деятельности, что бы это было? Что вам нужно делать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы воплотить эти мечты и цели в реальность? Перенеситесь вперед, в будущее и представьте, что вы уже занимаетесь тем, чем хотите и живете той жизнью, о которой мечтаете. Затем оглянитесь на сегодняшний день и с этой точки зрения составьте себе пошаговую инструкцию для достижения цели. Представьте себя через три года. Затем вернитесь в настоящее и спросите, что бы я сделал, чтобы перейти с того места, где я нахожусь сейчас, туда, где я хочу быть через три года. Перечислите все возможные шаги, которые можете предпринять, чтобы начать двигаться в этом направлении. Упорядочите список по приоритетности и сосредоточьтесь на том, что указано в первом шаге. Заставьте себя немедленно сделать этот первый шаг. Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Оцените свои идеи. Как только вы сформулируете несколько идей, которые подойдут для решения ваших проблем и достижения целей, вам нужно их оценить, прежде чем вкладывать время, деньги и энергию в их реализацию. Вы должны посмотреть на мысли, пришедшие вам в голову, и отсортировать их, оставляя хорошие и отбрасывая плохие. Многие идеи непрактичны или бесполезны, по крайней мере, в их первоначальной форме. Идеи самих по себе пруд пруди Вот почему мы делаем акцент на непрерывном творчестве и генерировании большого количества идей. Большинство из них просто не сработают. Идеи могут быть бесполезны. Как только вам придет в голову идея, которую вы считаете ценной, вот три вещи, о которых следует помнить. Во-первых, идеи сами по себе не имеют никакой ценности, они лишь начало творческого процесса. Как сказал Томас Эдисон, гений — это 1% вдохновения и 99% пота. Как только вам в голову придет хорошая идея, начнется настоящая работа. Оставайтесь объективными. Во-вторых, оставайтесь объективными в отношении своих идей. Спросите мнение о вашей идее у других знающих людей, и выслушайте их непредвзято. Не совершайте ошибку, влюбляясь в идею только потому, что она ваша, а затем тратя всю энергию на ее защиту. Будьте готовы принять возможность того, что идея, независимо от того, насколько она вам нравится, может быть бесполезной. Дайте им остыть. В-третьих, дайте вашим идеям немного остыть, прежде чем запускать их. Иногда идея, которая кажется блестящей сегодня, через три дня теряет большую часть своей привлекательности или очарования. Практикуйте уединение и размышления. Спокойно посидите часок и обдумайте эту идею. Постарайтесь посмотреть на нее спокойно и бесстрастно. Будьте терпеливы. Быстрые бизнес-решения часто оказываются неправильными бизнес-решениями. Задавайте правильные вопросы. Вот несколько вопросов, которые вы можете задать, чтобы определить, хорошая у вас идея или нет. Она эффективна? Сработает ли она? Справится ли она с этой задачей? Достаточно ли она хороша, чтобы что-то изменить? Она работоспособна? Лучше ли она того, чем люди пользуются сейчас? Могут ли люди использовать ее без необходимости радикально менять свое поведение? Нет смысла инвестировать в идею, которая не будет значительно лучше той, что уже используется. Кроме того, многие предприниматели думают, будто клиенты изменят свое поведение, чтобы использовать новый продукт только потому, что он лучше или дешевле. Такое бывает редко. Как покупают люди? Не так давно были предприниматели, которые предсказывали, что в ближайшем будущем все будут покупать продукты через интернет, телевидение или телефон. Но очень мало людей покупают продукты таким образом. Почему? Потому что людям очень нравится ходить в продуктовый магазин и лично просматривать ассортимент перед покупкой. Им пришлось бы радикально изменить свое поведение и отказаться от визуального удовольствия от покупок, чтобы делать заказы по телефону или онлайн. Если новый продукт или услуга требует серьезных изменений покупательских привычек, они вряд ли будут успешными. Как сильно вы этого хотите? Вот еще один вопрос, совместима ли эта идея с вашими целями? Насколько сильно вы хотите попробовать? Много раз вам придет в голову идея, которая может относиться к неинтересной области. Можете ли вы развить страсть к этой идее, продукту или услуге? Помните, что любой бизнес, который вы начинаете, это продолжение вашей личности. Это продолжение ваших убеждений, целей, характера и амбиций. Поэтому идея хороша только в том случае, если вы можете прийти от нее в восторг, а затем заинтересовать ею других. Задайте себе ключевые вопросы. Вот несколько дополнительных вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем запускать новую идею. Удачное ли выбрано время? Практична ли сейчас идея? Будет ли она практична при реализации? Осуществима ли эта идея? Можно ли ее реализовать? Если это можно сделать, то стоит ли это делать? Так ли это просто? Последний вопрос часто оказывается самым важным вопросом из всех. Простота жизненно важна для успешных инноваций. Если идея сложная, то, скорее всего, она не сработает. Идея должна быть простой в объяснении, простой в продаже, простой для понимания и простой в использовании. Чем больше в ней шагов, тем сложнее она становится и тем меньше вероятность того, что она выстрелит. Возможно, самый важный момент из всех – помнить, что для каждой преграды, стоящей между вами и вашей финансовой независимостью, есть какое-то решение, которое просто нужно найти. Ваш успех в жизни будет прямо пропорционален тому, насколько хорошо вы используете свое творческое воображение для достижения своих целей и решения проблем. К счастью, воображение подобно мышце, которая набирает силу по мере того, как ее используют и тренируют. Чем больше творческих ресурсов вы задействуете, тем умнее, сообразительнее и внимательнее станете. Займитесь делом. Начните использовать свой потенциал уже сегодня. Практические упражнения. Первое. Целенаправленные вопросы стимулируют ум и творческий потенциал. Выберите цель, а затем спросите себя, почему я еще не готов к этой цели, в чем главная причина. Второе. Определите самое большое препятствие между вами и финансовой независимостью. Проведите мозговой штурм для этой проблемы, сформулировав ее в виде вопроса, а затем придумайте 20 ответов на этот вопрос. Третье. Возьмите продукт или услугу, которые вы хотите предложить или которые вам сложно продать, и проанализируйте их, задав некоторые из вопросов, перечисленных в этой главе. Убедитесь, что ваш продукт или услуга работоспособны, пользуются спросом и прибыльны. Четвертое. Проведите мозговой штурм со своими коллегами или семьей. Найдите проблему, а затем придумайте как можно больше различных способов ее решения за 15-45 минут. Пятое. Регулярно практикуйте уединение. Посидите в одиночестве, позволив своему разуму расслабиться и плыть по течению. Прислушивайтесь к интуиции, она дает вам идеи и озарения для достижения ваших целей. Шестое. Представьте, что вы можете быть совершенно неправы в подходе к конкретной проблеме или в том, как вы идете к цели. Если бы вы были неправы, какой другой план действий вы могли бы придумать? Седьмое. Постоянно записывайте и переписывайте свои цели с максимально возможной ясностью. Это упражнение творит чудеса, стимулируя ваш творческий потенциал и раскрывая вашего внутреннего гения. Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же охватывает все на свете. Альберт Эйнштейн, немецкий физик, 1879-1955.